Элен с упреком взглянула на него. «Почему вы не идете в свою комнату?» спросила она, качая головой. «Неужели он до сих пор не понял, что на нее можно положиться?» Джоселин улыбнулся. У него была улыбка, как у ребенка. «Потому что я хочу быть рядом с тобой», ответил он, и улегся на топчине в углу, неподалеку от нее. От его ответа в животе Элен Распространилось приятное тепло. Джоселин мгновенно уснул. Его грудь мерно поднималась и опускалась. Элен все время поглядывала в его сторону. Даже во сне он улыбался. Когда она закончила делать латунные щетки, и все убрала. На улице было еще светло, но она знала, что вскоре начнет смеркаться. Наверное, следовало разбудить Джоселина. Подойдя ближе, она присмотрелась к нему повнимательнее. Во сне он был похож на ребенка. Элена осторожно коснулась его щеки и нежно провела по ней кончиками пальцев. Джоселин что-то буркнул, но глаз не открыл. Элен склонилась к нему. «Пора вставать!» — шепнула она, коснувшись губами его уха. Она чувствовала запах его кожи и, вдыхая его, на мгновение закрыла глаза. Джоселин повернул к ней голову, и их лица соприкоснулись. Внезапно Элен почувствовала, как у нее дрожат колени. «Чего бы я только не отдал за то, чтобы меня так будили каждый день!» — пробормотал он. Элен покраснела. «По-моему, золото уже готово!» — сказала она слишком громко и выпрямилась. Всё ее тело было напряжено, она не могла сделать и шага. Джоселин сел на топчане и сладко потянулся. Глаза у него горели, будто звезды. Джоселин остался доволен очисткой золота и поставил чашу для оплавления на огонь, чтобы приготовить позолоту. Он разделил золото на небольшие кусочки и смешал его с ртутью в раскаленной чаше, держа ее как можно дальше от себя. — Ртуть ядовита, — объяснил он. — Ртутные пары вредны для желудка. Мой мастер говорил, что вино, чеснок и перец хорошо помогают при ртутном отравлении. Но ему это не помогло. Сначала он стал бледным и худым, а затем сошел с ума. Джоселин покрутил указательным пальцем у виска. Перед самой смертью вид у него был совсем жалкий, и даже слюна текла изо рта, хотя он не был таким уж старым. Я уверен, что в этом виноват ртуть. Покачивая чашу, Джоселин смотрел на Эллен. Когда золото и ртуть превратились в однородную смесь, Они вылили ее в емкость с водой, которая смыла остатки ртути с амальгамы. Воду с ртутью можно было использовать для разведения амальгамного состава. Джоселин просушил очищенное золото тканью. Так как он не собирался сразу наносить позолоту, он разделил пасту на равные части и нанес ее на стержни гусиных перьев. Щеки Лен раскраснелись от возбуждения это сводило его с ума. Не отводя от нее глаз, он тщательно смыл амальгаму, попавшую на его кожу, предварительно потерев ее пеплом. — А что теперь? — вздохнув, спросила Элен. Ее глаза были распахнуты от любопытства. Джоселин улыбнулся. — Амальгамный состав! — сказали они хором и рассмеялись. Они стояли совсем близко друг другу. Элен чувствовала его тепло. Его кожа пахла дымом и свежим розмарином, Элена ощущала, как возбуждение охватывает ее тело. Она посмотрела ему прямо в глаза, и ей казалось, что она вот-вот в них утонет.